«Это тебе не поездка на пикник в мокрый лес, Игвейн!» Ухмыльнулся мэт А когда девушка глянула из-под опущенных бровей, он шагнул назад. «Спасибо, мэт «Вот уж не знала!» «По-твоему, только вам троим хочется посмотреть, что там во внешнем мире?» «Я мечтала об этом не меньше твоего и не намерена выпускать этот случай!» «А как ты узнала, что мы уходим?» «Спросила ран «Все равно тебе нельзя идти с нами!» мы же уезжаем не ради забавы за нами охотятся тролоки эгвин укоризненно посмотрел на него и ран вспыхнул и выпрямился кипят негодования во первых с бесконечным терпением сказала она ему я увидела крадущегося мэта который изо всех сил старался чтобы его не заметили потом я увидела как перн пытался спрятать под плащом этот нелепый громадный топор я знала что лан купил лошадь И мне вдруг пришло на ум полюбопытствовать, зачем ему понадобилась еще одна. И раз уж он купил одну, почему бы ему не купить и другую? Сложив еще и Мэтта с Перином, которые шныряли вокруг похожие на телят, прикидывающихся лисами, ну, я увидела лишь один ответ. Не знаю, удивилась я или нет, Рант, заставив тебя здесь, после всех ваших разговоров о своих мечтах, раз в этом замешаны и Мэтт, и Перин, Мне, наверное, надо было понять, что и ты от них не отстанешь. «Я должен идти, Эгвейн», — сказал Ранд. «Все мы должны, иначе троллоки вернутся». «Троллоки», — недоверчиво засмеялся Эгвейн. «Ранд, если ты решил посмотреть кусочек мира, это замечательно. Но, пожалуйста, избавь меня от своих дурацких россказней». «Это правда», — сказал Перин, а Мэтт начал было. «Троллоки». «Довольно!», Довольно — произнесла марин негромко, но беседа мигом оборвалась, словно ее ножом обрезала. «Кто-нибудь еще заметил все это?» Голос марин, тихим, сгл... Голос марин был тихим, но Эгвейн сглотнула комок в горле и выпрямилась, прежде чем ответить. Со вчерашней ночи все только и думают о том, чтобы отстроиться заново и тому подобное, и что делать, если случившееся повторится. Они ничего не увидят, если только им под нос не сунут. Я никому не говорила о своих подозрениях, ни единой живой душе. Очень хорошо, сказала Марин через минуту. Ты можешь отправиться с нами. Выражение крайнего изумления промелькнуло на лице Лана. Только на миг. Потом оно вновь стало внешне спокойным, но с уст стража уже сорвались слова, звеневшие от ярости. Нет, Морейн, теперь эта часть узора, лан. Это нелепо, возразил он. Нет ни одной причины, чтобы она отправлялась с нами. Есть тысяча причин против этого. Для этого есть причина, холодно ответила Морейн, часть узора, лан. На каменном лице стража не отразилось ничего, но он медленно кивнул. «Но и Гвейн», — сказал Ранд, — «за нами будут гнаться троллоки. Пока не окажемся в Тарвалоне, нам грозит опасность». «Не пытайся меня запугать. Я не откажусь», — ответила она. «Я еду». Ранду был знаком этот тон. Его он не слышал с тех пор, как она решила однажды, что лазить по самым высоким деревьям — дело в самый раз для детей. Но Ранд хорошо помнил эти нотки. если по твоему забавно когда за тобой гонятся тролоки начал было он однако мары не дала договорить на разговоры у нас нет времени к рассвету нам надо быть как можно дальше отсюда если она останется здесь ранд то поднимет на ноги всю деревню не успеем мы имели проскакать и это наверняка послужит предупреждением для мурдраала я бы этого не сделала запротестовала г — Она может ехать на лошади Министреля, — сказал страж. — Я ему оставлю достаточно, чтобы он мог купить другую. — Ну, это вряд ли получится, — донес осеновало хорошо поставленный голос Тома Мерлина. На сей раз меч Лана вылетел из ножен, и страж, когда поднял взгляд на Министреля, оружие не убрал. Том скинул вниз скатанное одеяло, затем забросил на спину флейту и арфу в футлярах, а через плечо повесил переметные суммы. В этой деревне мне теперь делать нечего. А с другой стороны, в Тарвалоне, я представления ни разу не давал. И хотя обычно я предпочитаю путешествовать в одиночку, после вчерашней ночи у меня нет никаких возражений против того, чтобы отправиться в путь в компанию. Страж придавил перья носуровым взглядом и тут опасливо поежился. — Насиновал я, не подумал заглянуть, — пробормотал он. пока долговязый министрель спускался с сеновала по приставной лестнице, Лан спросил почернуто-церемонно. — Это тоже часть узора? Марин седай. — Все часть узора, мой старый друг, — мягко ответила Марин. — Нам нельзя быть привередливыми, но посмотрим. Том вступил на пол конюшни и повернулся от лестницы, отряхивая солому со своего лоскутного плаща. — Положительно, — произнес он спокойно, — я требую, чтобы меня приняли в компанию. Много часов я провел над бесчетными кружками Эля в зараздумьях о том, как окончу свои дни. — Котла троллоков в моих планах не было, — он искосо глянул на месть стража. — В этом нет нужды. Я не сыр, чтобы меня пластать на ломтики. — Мастер Мирелин, — сказала Марин, — Нам придется двигаться быстро и почти наверняка в большой опасности. По-прежнему кругом троллоки, и мы будем двигаться ночами. Вы уверены, что хотите пуститься в путь вместе с нами? Том, насмешливо улыбнувшись, обвелся их взглядом. Если дорога не слишком опасна для девушки, вряд ли она окажется слишком опасной для меня. К тому же, какой министрель отказался бы столкнуться с маленькой опасностью ради выступления в Тарвалоне? Марин кивнула, и Ланн вложил меч в ножны. Ранду вдруг стало интересно, а что произошло бы, если бы Том передумал, и если бы марин не кивнула? Министрель начал седлать свою лошадь, как ни в чем не бывало, и как будто схожие мысли не приходили ему в голову. Однако Ранн заметил, что Том не один раз бросал короткие взгляды на меч лана Итак, — сказала марин что с лошадью для Игвейн? — Лошади торговцев не подойдут, как и дух раны мрачно ответил страж. — Сильные, но не резвости, ни выносливости. — Белла, — сказал Ирант, схлопотав Атлану взгляд, от которого юноше захотелось проглотить язык. Но он понимал, что не в силах отговорить Эгвейн, поэтому единственное, что оставалось, это помочь ей. — Белла, может, и не такая быстрая, как остальные, но зато она выносливая. Иногда я на ней ездил верхом. Она не отстанет. Лан взглянул в стойло Беллы, что-то ворча себе под нос. Наверное, она будет немного лучше прочих, сказал он в конце концов. Не думаю, что есть выбор. Значит, она подойдет, сказала Марин. Рант, отыщи-ка седло для Беллы и поторопись. Мы и так уже слишком долго мешкали. Торопливо Рант выбрал седло и попону в упряжный, затем вывел Беллу и стойла. Пока он приложил седло на спину кобылы, то в удивлении сонно оглядывалась на него. Когда юноша ездил на ней верхом, он не седлал ее, и до сих пор Беллу под седлом не использовали. Успокаивающе причмокивая, Рант затянул подпругу и кобыла отнеслась к этой странной процедуре вполне мирно, лишь пару раз тряхнув гривой. Взяв у Эгвеенко тонку, он приторочил ее за седлом, пока девушка влезала на кобылу и приводила в порядок свои юбки. Они не были пригодны для верховой езды, поэтому ее ноги в шерстяных чулках оказались открыты до колен. На ногах у Эгвейн были надеты такие же башмаки из мягкой кожи, что носили все деревенские девушки. Для поездки в сторожевой холм, не говоря уж о Тарвалоне, они вовсе не годились. «Я все равно считаю, что тебе не нужно ехать», — сказал Ранд. «Я не выдумываю про троллоков, но обещаю позаботиться о тебе». — Скорей я позабочусь о тебе, — беспешно ответила Игвейн. На его сердитый взгляд она улыбнулась и, наклонившись, погладила юношу по волосам. — Я знаю, что я у тебя под присмотром, ранд Мы друг за другом будем приглядывать, а сейчас тебе лучше сесть на свою лошадь. Рант заметил, что остальные уже в седлах и ждут его. Единственной лошадью бессадника оставался облако. Высокий, серый, с белой гривой и хвостом, принадлежавший раньше Джону Тейну. Ран залез в седло, хотя и не без труда, поскольку едва он поставил ногу в стремя, Серый вскинул голову и прянул в сторону, после чего ножны меча запутались в ногах у юноши. Не случайно его друзья не выбрали облако. Мастер Тейн частенько спорил с купцами, что его горячий Серый обгонит любую купеческую лошадь, и Ран знал, что пари тут ни разу не проигрывал. А еще Ран знал, что облако не всякому позволял без хлопот прокатиться в седле. Лану пришлось немало выложить, чтобы уговорить Мельника на такую сделку. Когда Рант устроился в седле, облако загорцевал сильнее, будто готов был рвануть с места в карьер. Рант потянул поводья и попытался думать, что никаких неприятностей в него не будет. Может, если он сумеет убедить в этом самого себя, то и лошадь удастся убедить. Где-то в ночи гугукнула сова И четверо деревенских ребят вздрогнули, только потом, поняв, что это был за звук. Они нервно рассмеялись и стыдливо переглянулись.